Глава третья. Затишье перед бурей. Вот уже несколько дней, как Андрей после рабочего дня ужинал у Анастасии. Девушка не теряла времени зря, догадывалась о ссоре между ним и Людмилой и, естественно, старалась максимально привлечь его внимание к себе, пока есть возможность. Она заметила изменения в настроении Андрея уже не в первый день и начала, так сказать, подкатывать к нему. Вечером предложила зайти к ней домой, под предлогом опять посмотреть трещину на печи, а там уже дело было за малым. Зоя Петровна очень подсуетилась. Она накрыла на стол, чтобы Андрей почувствовал себя уютно, как дома. Сами женщины были любезны, много улыбались. Все, кроме Кати, которая не имела привычки носить на лице натянутую, фальшивую улыбку. Так прошло несколько вечеров. И Андрей начал по-другому относиться к Анастасии. Он просто понемногу привыкал. Человеку свойственно иметь привычки, и его вполне устраивало такое положение дел. Ведь девушка была хороша собой, яркая, хорошая хозяйка и уж точно не лентяйка. Но вот что-то из все равно его останавливало. В определенные моменты казалось, будто она совсем не та, кем хочет показаться. Улыбка была неестественная. И искренность тоже была под вопросом. Вдобавок к этому всему Людмила не выходила из головы. Но обида захватила сердце Андрея. И вместо того, чтобы просто пойти и поговорить с ней, он не желал ничего слышать. Обида была больше не на саму Людмилу, а на себя. Ведь парень прекрасно понимал, что насильно мил не будешь. И, естественно, девушка ничего ему не обещала. Поэтому плохо ему было только потому, что он сам не мог справиться со своими чувствами. Обида разъедала душу. Просто Андрею в какой-то момент показалось, что между ним и Людмилой пробежала искра, и он был уверен, что, сделав ей предложение, он убьет двух зайцев сразу, будет с любимой девушкой и поможет избавиться от сплетен. В один момент он даже был рад этим сплетням, потому что те, в свою очередь, ускорили процесс попытки сделать предложение Людмиле, должны были подтолкнуть влюбленных друг к другу. каково же было его разочарование, когда девушка отказала. Сердце Андрея не вынесло этого, и он решил просто сбежать, чтобы ее меньше видеть и слышать, и, соответственно, меньше испытывать боль. Винил он только себя, потому что он решил, будто неправильно понял Людмилу и сделал неверные выводы для себя. Вот, например, с Настей было все понятно. Она откровенно давала понять, чего хочет. А вот с Людмилой было все абсолютно непонятно. Андрей решил, что она просто относится к нему, как к брату. А он перепутал нежность и заботу о брате с личными чувствами между мужчиной и женщиной. Тем не менее, вопрос о замужестве Людмилы был очень актуальным. Хотя Зоя Петровна четко дала понять Андрею, что если их семьи породнятся, то весь скандал уляжется. Ведь их семья имеет сильное влияние в этом селе. Хотя тут Андрей быстро разобрался, кто был источником сплетен на селе. Хорошее такое, подлое одолжение они решили устроить. Мол, сначала попортим вам все, а потом поможем. Обо всем этом Андрей думал, пока ужинал в доме Зои Петровны. Ему что-то говорили, пытались рассмешить, подливали чай, а он был весь в себе, перебирая мысли. «Андрей, ты меня слышишь?» «А? Что?» «Ты слышал, что я сейчас сказала?» — повторила Настя. «Ой, прости, задумался». В дверь зашла Екатерина, посмотрела на Андрея. «А я сейчас Людмилу увидела». Зоя Петровна посмотрела на Андрея, потом на свою дочь. «Ну и зачем ты нам это рассказываешь?» «Как зачем? Они же вроде живут почти вместе, мало ли что». «И что она?» — спросил Андрей шла в сторону леса, там, где река, бежала туда практически, окрыленная такая. Андрей вспомнил их последний разговор и понял, что Людмила слова на ветер не бросала и действительно будет ждать его, но он не спешил туда идти, в надежде, что она вернется домой самостоятельно, если он потянет время, так что Андрей решил ждать девушку дома. Уж очень не хотелось всех этих бессмысленных, на его взгляд, разговоров и разборок. «Тебе еще чайку налить?» поинтересовалась Настя. «Ой, ну что вы его закармливаете?» влезла Катя в разговор. «Лучше бы мне предложили. Как-никак младшая сестра, малолетка, так сказать». Екатерина очень импонировала Андрею. Они часто переглядывались и будто понимали друг друга с полуслова. Девочка была мудра не по годам. Андрей понимал, что с ней они смогут быть отличными друзьями и может наладиться хороший контакт. «Чего не скажешь об остальных женщинах в этом доме?» В дверь постучали. Зоя Петровна вскочила. «Ой, я пойду открою!» Было слышно мужской голос, а потом скрип закрывающейся двери. Видимо, хозяйка дома вышла на улицу. «О, это может быть!» – забеспокоилась Настя. «Вот тебе надо знать!» – прокомментировала Катя. «Ну вот не уснешь, если не узнаешь!» Андрей засмеялся на такие едкие комментарии младшей сестры. «Так, прекрати так со мной разговаривать. Ты младшая и обязана меня слушаться и уважать». «Кто сказал, что обязана? И что я такого сказала?» «Девушки, ну не ругайтесь, вы же сестры!» Вставил свою лепту молчаливый Андрей. «Вот видишь, что ты делаешь?» Сказала Настя. «Даже нашего гостя довела до смущения». «Разве это смущение? Ты что-то путаешь, сестрица старшенькая?» Катя была не глупой девочкой, говорила с и ситуация стала накаляться. Хорошо, что в дом зашла Зоя Петровна, ведь только ее побаивалась Катя, и там могла укоротить ей острый язычок. — Мама, а ты чего такая довольная? — спросила Настя. Действительно, на лице деревенской дамы просто светилась очень довольная улыбка, будто она решила огромную задачу, которая не давала ей покоя, а теперь этой проблемы просто не стало. «Ой, девочки мои!» Зоя Петровна подошла к Насте и немного приобняла ее. «Вот такое случилось!» «Что?» «Я вам сейчас не могу сказать. Немного позже отвечу». «Ой, ну кто так делает?» Возмутилась Катя. «Значит, сначала интригуешь нас, а потом мучаешь неизвестностью, ничего не говоришь?» «Да вы буквально завтра все узнаете». Андрей продолжал сидеть и слушать их женские разговоры. Он был уверен, что Петровна хочет обсудить очередные сплетни, но при нем просто стесняется это делать. «Может, я уже пойду?» Андрей встал. «Ну что ты, что ты?» Подбежала к нему Зоя Петровна и посадила его на место. «Ты лучше кушай, а то вон весь день работаешь и отдохнуть некогда. Вот посмотри, как у нас дома спокойно и благополучно. Вот так должно быть в доме, чтобы мужчина отдыхал телом и душой, особенно после тяжелой работы». После этого Зоя Петровна еще долго распиналась о том, как у них в семье все хорошо, какие замечательные девочки у нее, и как же важно найти подходящую жену мужчине. Андрей не слушал. Его мозг опять отключился. Он думал о своем. Смотрел в окно и вспоминал про Людмилу. Тут он принял решение, что не пойдет к реке. Сколько бы времени она там ни провела. Лучше сразу отсечь все это. Так сказать, будет больно? Но быстро.